молиться изо всех сил, потому что даже у тех немногих, кому случайно удавалось пробиться на самолёт и взлететь, не было никакой уверенности, что они смогут укрыться от опасности там, куда отправляется самолёт. Распадались семьи. Матери запихивали своих кричащих младенцев на борт самолёта и таили в толпе, где начинали рыдать столь же безутешно. Поскольку приказа о запуске ракет ещё не поступало,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 Мокрый, уже простывший Тимоти чувствовал себя всё хуже и хуже. Молодая женщина, которая принесла ему пастрю, обеспокоенно приложила руку к его лбу и беспомощно её опустила. Мальчику нужен врач. Но врачей нужен был ещё, может быть, сотни других беженцев, престарелым людям с больным сердцем, голодным детям и по меньшей мере двум женщинам, собирающимся рожать.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 И говорили, что этот радиотелескоп способен передать сообщение прямо до туманности Андромеды на целых 2 миллиона световых лет, если только там окажется такой же хороший принимающий телескоп. "А вы неплохо всё запомнили", удивлённо сказал Мальберт. "Вы произвели сильное впечатление, доктор Мальберт". Мужчина взглянул на часы, секунду подумал, потом выпил ещё. "Это замечательная идея".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 и швырнёт через залив. А вместе с ней возможно и множество людей. Но деваться было некуда. Передвижные группы телеоператоров всё ещё работали, одному Богу известно зачем. Телевизор показывал толпы на Таймс-сквер и Нью-арки, застывшие автомобили в заторе на мосту Джорджа Вашингтона, водителей, бросающих свои машины и бегущих к берегу в сторону Джерси.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 Мальберто словно ударило током. Он задрожал и сам, не зная почему, спросил: "Могу я вместо себя посадить мальчика? Возьмите его с собой", несколько раздражённо ответил мужчина. "Я не знал, что у вас есть сын". "У меня нет сына", сказал Мальберт, но очень тихо. Когда они оказались в самолёте, он посадил мальчишку на колени и обнял так нежно, словно держал собственного ребёнка. Если в посольском клубе аэропорта Джона Кеннеди паники не было, то во всём остальном мире её хватало. В городах самых сильных государств мира люди прекрасно понимали, что их жизнь в опасности. Всё, что они делали, могло оказаться тщетным, но что-то делать было нужно: что угодно бежать, прятаться, окопаваться, запасаться продуктами, молиться. Городские жители пытались выбраться из метрополисов в безопасность открытых пространств. Фермеры и жители пригородов, наоборот, рвались в более крепкие и, по их мнению, более безопасные здания городов. И упали ракеты. Бомбы, что сожгли Хиросиму и Нагасаки.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 Женщина за стойкой уже устало выписывать временные разрешения на въезд в страну. Это мой сын, Салгал Малиберт. Его паспорт у моей жены, но я не знаю, где моя жена. Женщина утомлённо кивнула, сморщила губы, взглянула на дверь, за которой Потие подписывал документы её начальник, потом пожала плечами и пропустила их. Малиберт подвёл мальчика к двери с надписью Stirtling.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 И этот кто-то понял, что до сих пор никто не уничтожил маленькую авиабазу в Кебловике. К несчастью, МЭИ и помехи к тому времени сильно ослабили точность наведения ракет. Сноска. МЭИ электромагнитный импульс, возникающий в результате ядерного взрыва. Нарушает функционирование незащищённых электронных приборов и выводит их из строя. Малиберт оказался прав. Никому не пришло бы в голову бомбить Рейкьявик специально, но ошибка в 40 миль сделала своё дело, и город перестал существовать. Чтобы избежать пожаров и радиации, они объехали Рейкьявик по широкой дуге. И когда в их первый день в Исландии встало солнце, Малиберт задремавший был у постели Тимоти после того, как исландская метис-страна качала мальчишку антибиотиками.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 И умерли бы все через 6 недель. Конец человечеству. Однако склады расположены неравномерно. Северная полушария катастрофа застала на одной ноге. Поля засеяны, но посевы ещё не выросли, и ничего не растёт. Молодые растения пробиваются сквозь тёмную землю в поисках света, не находят его и умирают.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 В гимнастических залах, в церквях, в школах везде начали выращивать овощи при помощи искусственного света. Достаточно было и другой пищи. Тонны белка облели и голодали, замерзая среди холмов. Люди ловили, забивали и свиревали целые стада овец, затем туши замораживали, чтобы они могли храниться до тех пор, пока понадобится. Животных, которые умерли от холода сами,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 миллионы людей, отправившихся в путешествие на сотни тысяч лет. Тимми слушал и рисовал схемы звёздных кораблей. Малиберт дал ему примерные соотношения размеров. "Я разговаривал с Джерри Уэбом", объявил он. "Джерри разработал детальные планы. Тут всё дело в скорости вращения и прочности материалов. Чтобы создать для людей, летящих в корабле, искусственную силу тяжести нужной величины, корабль должен быть цилиндрическим и вращаться вокруг своей оси. Требуемые размеры 16 км в диаметре и в длину 60. Цилиндр должен быть достаточно длинным, чтобы на всё необходимое в экспедиции хватило места, но не настолько, чтобы динамика вращения вызывала болтанку и изгиб.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 А часть и поэтому я туда и собирался. Но, разумеется, теперь уже не будет ни британского межпланетного общества, ни семинаров в Портсмуте. Скороленьч Тимми, ты будешь есть суп, если я его приготовлю, обеспокоенно спросила Эльда. Обещал мальчик поесть или нет? Она обычно всё равно готовила то, что собиралась. Муж Эльды работал бухгалтером в Кебловике.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 Гари Малиберт объяснил ему как мог подробно. Он назван так в честь учёного Энрико Ферми. Мы знаем, что во Вселенной существует много миллиардов таких же звёзд, как наше Солнце. А поскольку у нашего Солнца есть планеты, логично предположить, что планеты есть и у других звёзд. На одной из наших планет есть жизнь. Это мы, деревья, животные. А раз на свете так много звёзд подобных Солнцу,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 По крайней мере, у мальчика сохранилась способность шутить, уговаривала она себя. И даже чёрный юмор лучше, чем вообще никакого. С новыми пациентами жизнь стала для неё немного легче, потому что она мало что могла сделать при радиационной болезни, и Эльда заставляла себя выдумывать всё новые и новые развлечения для Тимоти, что удавалось ей замечательно. Поскольку горючие экономили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 И оттуда уже осторожно направился в маленькую рыбацкую деревню. Когда они приземлились по сигналам маленьких красных фонариков, прожектор вертолёта выхватил из темноты что-то белое в форме блюдца. Радарная тарелка, сказал Малиберт мальчику, показав в ту сторону. Тим прижался носом к холодному стеклу. Это одна из тех самых, папа Гарри. Такие штуки говорят со звёздами? ответил ему пилот.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 Гэри Малиберт продолжал вспоминать далёкие точки планеты: Арисиба, Вумеру, Сакору и многие другие. Все эти радиотелескопы мертвы теперь и наверняка разрушены тяжёлыми льдами и резкими ветрами. Раздавленные, снесённые, проржавевшие, незрячие глаза, всматривавшиеся когда-то в космос. Эта мысль расстроила Гэри, но ненадолго.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 Жуткий третий ответ на парадокс Ферми оказался пророческим. Но есть и другой вариант. В этом варианте солнце вернулось вовремя. Может быть, едва-едва вовремя, но плодоводство ещё не иссякло к тому моменту, когда от прикосновений лучей света в каких-то районах планеты зазеленели растения, выращенные из замёрзших или сохранённых людьми семян. В этом варианте Тимоти остался в живых. и вырос. Малиберт и Эльда поженились, и когда пришло время, Тимоти взял в жёны одну из их дочерей. А из их потомков, через два поколения или через 12, один дожил до того дня, когда парадокс фермы превратился в забавную, беспокойную причуду древних, столь же комичную и бессмысленную, как боязнь моряков 15 века упасть за край плоской земли. В тот день небеса заговорили,